Один кафтан с пазументами, а другой с золотым шитьем и таковыми ж кистями. Бессознательно читает Петр Степанович, кладбищенские сказания читает, а сам ничего не понимает. Далеко его думает, там, на каменном вражке, в уютных горенках милой ненаглядной фленушки. Всюду тихо, лишь кузнечки неустанно трещат в намогильной траве,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 И сень, и в суе всяк, земнородный. Седалин шестого гласа в службе усопшим. Текст по филорецкому потребнику 1623 года, лист 660. Ровно ножом полоснуло по сердцу Петра Степановича. Что это? Надгробная песня? Песня ⁇ Слезы и печали ⁇ тревожно замутилась у него на мыслях. Невеселую, несчастливую жизнь они напевают мне. Горе, печали, могилу. Ей или умирать? Жизнь веселой, богатой ей надо. Я дам ей такую жизнь. Дам полное довольство, дам ей богатство, почет. Аще весь мир преобрящим, и тогда в гроб вселимся, и держи цариже и убозие.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 Это подумал Петр Степанович и слышит. «Рабе Божий, приставлюсь со сестре нашей иноке Филагрии вечная память». Что за Филагрия такая, думает Самоквасов. Кончили матери службы об усопшей, Петр Степанович все на том же месте в раздумке стоит. «Сон и сень, сон и сень».